Глава девятая. Королева Гарпий. Тина оказалась на удивление опытным боевым магом. Для своего юного возраста она держалась прекрасно. Девчонка умудрялась сдерживать стрелы, сыпавшиеся на нас, и одновременно выжигать огненными шарами гарпий-лучников. Но, как оказалось, нынешние наши противники оказались опытнее первых. На мою долю пришлось двое магов-гарпий. Они прикрыли своих стрелков защитным полем, но все-таки не смогли его сделать достаточно концентрированным, поэтому часть магических стрел Лины достигла своего результата. Пока шел взаимный обмен стрелами, я сосредоточился на магах. Мне стало не по себе, когда на первую атаку они ответили настолько мощной серией огненных заклинаний, что чудом не пробили мою защиту. Изобретательности им не хватало, но ее недостаток они компенсировали силой, которую имели в достатке. Я решил не медлить и сразу прибегнуть к мощным заклинаниям. На врага обрушилось четыре вызванных мною вихря, главного оружия стихийщиков. Гарпии, судя по всему, не были готовы к подобному повороту. Защиту их разорвало в клочья, и они лишь чудом сумели вылететь из смерчей. Едва враги нейтрализовали их, как я почувствовал жар во всем теле. Оглянувшись, с ужасом увидел, как вокруг моей защитной сферы собираются клубы ревущего багрового пламени. Я собрался с силами и несколькими стенами воды попытался освободиться от него. Вода достигла своей цели. Мало того, ее потоки, хлынувшие в коридор, нарушили стройные порядки стрелков, разбросав их по мраморным плитам пола. Этим воспользовалась Тина, которая, по-видимому, изрядно вымоталась. К ней присоединилась Лина, теперь девушки методично добивали явно запаниковавших гарпий. А мне тем временем пришлось вступить в ближний бой. После стен воды противники сумели подобраться ко мне близко, и стихийная магия стала бесполезной. Две гарпии спикировали на меня, в их руках засверкали мечи из темного металла. Я прошептал заклинание левитации и тоже вызвал свое оружие. В воздухе завязалась ожесточенная битва. Несмотря на то, что мои противники неплохо владели мечами, опыта им явно не хватало. Впрочем, как и мне. Тем не менее, пришлось изрядно покрутиться, отражая молниеносные выпады врагов. Они кружили вокруг меня, и если бы не бестолковость и суетливость их ударов, то я уже был бы мертв. Ну а так... Я даже несколько раз зацепил одно из них, хотя постепенно сказывалось численное преимущество и свежесть врага. Я понимал, что надолго меня не хватит. Большая часть из тех, кого смыло водой, так и не встали на ноги, а погибли здесь же от огненных шаров. В общем, продержаться оставалось немного, но становилось все сложнее. Силы мои таяли. Пару раз я попробовал разбросать противников магией, но не хватало ни времени для заклинания, ни, что самое главное, силы. Теперь схватка шла на выносливость, а не на мастерство в магии. С другой стороны, я уже умудрился пропустить несколько уколов, и только чудом избежал серьезных ран, отделавшись царапинами. Казалось, гарпии вообще не знают усталости. Они атаковали беспрестанно. Я решил, что пора что-то предпринимать. Резко взмыв вверх, я в один миг оказался за спиной одной из них. Она не успела развернуться, и мой меч вонзился ей в спину. Однако ее напарница оказалась проворней. Я вырвал меч из тела пронзенной гарпии, но не успел закрыться от удара второй. Спасло меня лишь то, что я слегка отклонился в сторону, и меч вместо сердца пронзил плечо. Тело захлестнуло ослепительная боль, и я почувствовал, как силы покидают меня. Мне не хватало магии для того, чтобы нейтрализовать ее. Тем не менее, я сумел отбить второй удар. А следом за этим меч вылетел у меня из рук и звеня покатился по полу. За ним рухнул на пол я сам, избежав смертельного рубящего удара. Удар пол отозвался в моем теле еще одним всплеском ослепляющей боли, и я потерял сознание. Очнувшись, я увидел склонившуюся надо мной тину. Боли не было. Я понял, что это заслуга девушки, которая держала свои руки над моей головой. Да уж, для своего возраста она была явно искушенной в магии. Видно, папа хорошо с ней поработал. И похитителям пришлось постараться. — Все в порядке, — сообщила она мне. — Полная победа. Я покосился на плечо, от раны не осталось и следа. — Ты так хорошо разбираешься в лечащей магии, — изумился я. — Немного, — скромно кивнула девушка. — И в боевой тоже, — протянул я. — Эти гарпии вроде звезд с неба не хватают. — Им повезло, что они напали неожиданно, и я немного растерялась, — смущенно объяснила девушка. — Ясно, — кивнул я и поднялся на ноги. Еще раз осмотрев себя, убедился, что никаких серьезных повреждений, кроме царапин, не осталось. Цел, — поинтересовалась подошедшая Лина. Судя по всему, она сильно не переживала за меня. Хотя, по-моему, она вообще ни за кого переживать не может. Цел, кивнул я. Теперь уходим. Мы отправились тем же самым путем, как и попали в храм. К моей радости по пути нам не встретилось ни души. Странно, учитывая, какой мы подняли шум. Либо гарпии такие медлительные, либо что-то все-таки затевается. Не верю я в их беспечность. И я оказался прав. Когда мы открыли дверь и ощутились во дворе храма, на улице стояла непроглядная темнота. Небо затянули тучи, спрятав в своих темных лапах звезды. Немного подождав, пока глаза привыкнут к темноте, я повернулся к Лине. «Вызывай портал!» Девушка начала шептать заклинание. Я посмотрел на Тину. Та нервно оглядывалась по сторонам, но пока было тихо. Легкий холодный ветерок, освежавший лицо, и тишина, которую нарушал лишь шепот Лины. Ее заклинание близилось к концу, как тишину нарушило хлопанье крыльев. В следующий миг ночь прорезали боевые вопли гарпий. Я бросился на землю, повалил своих спутниц и тем самым спас себе и им жизнь. Над местом, где мы стояли, пролетел шипящий багровый луч и врезался в дверь, из которой мы вышли. Она разлетелась на куски. Я прошептал заклинание, и над нами вспыхнул небольшой голубой шар, осветив двор. В нескольких метрах от нас в воздухе покачивались трое гарпий. Их лица были искажены злобой. Увидев, что мы очнулись, одна из них вскинула правую руку, в которой я увидел красивый резной жезл. Но я оказался проворнее, и полукруглая защитная сфера окружила меня и девушек, приняв на себя мощный удар молнии, сорвавшийся с верхушки жезла. Лина не могла мне помочь, так как была занята заклинанием и отключилась от всего происходящего вокруг. Мне помогла Тина, проявившая достойное хладнокровие. Не говоря ни слова, она нанесла ответный удар по гарпиям, причем применив скрытую вспышку, сложное огненное заклинание, которое далеко не всем опытным магам под силу. Перед гарпиями в несколько мгновений сгустился воздух и взорвался, закрутив наших врагов в бешеном смерче. Я показал девушке большой палец, на что удостоился улыбки и добавил со своей стороны огненную сеть, окутавшую смерч, в котором барахтались гарпии. В это время Лина закончила заклинание, и перед нами начало формироваться багровое овальное окно портала. Тем временем смерч стих, воздух наполнился воплями гарпий, бившихся в огненной сети. Но рано мы радовались. На нас спикировалось небо не меньше десятка тварей. Причем они не стали пользоваться магией, а размахивая мечами, сразу пошли в атаку. Однако преодолеть защитную сферу им не удалось. А пока они ее штурмовали, мы с Тиной успели избавить мир от нескольких крылатых жителей островов. Тем временем портал вырос до нормальных размеров. Но это привело к результатам, о которых я к своему стыду и не думал. Дело в том, что портал оказался внутри защитной сферы. И так как его магическая мощь была намного выше, чем сила моего защитного заклинания, она просто поглотила его. Мы в одно мгновение остались без защиты. Спасло нас то, что гарпии, отлетевшие в сторону, не сразу поняли, какой им достался подарок. Когда они сообразили и ринулись в атаку, я уже выхватил меч, и Лина втолкнула в портал растерявшуюся Тину. «Прыгай!» — крикнул я ей. Кивнув, она последовала за Тиной. Тем временем я вовсю работал мечом, отступая к порталу. Помогало мне еще и то, что гарпии наскакивали толпой, и настолько бестолково, что я без труда отбивал все удары. Но вот я почувствовал за спиной исходившую из портала мощь и прыгнул в него, не оглядываясь, и... оказался на земле. Портал растаял в ту минуту, в которую я прыгнул. Я остался один на один с расферепевшими гарпиями. Здорово! Вот почему мне всегда так везет? Каким-то чудом мне удалось вновь поставить защиту, что стоило мне двух неглубоких ран на бедре. Зато теперь я мог прицельно расстреливать врагов огненными шарами. Что ж, наверное, настал мой смертный час. Но выбраться все-таки попробую. Оставшиеся гарпии разлетелись, уворачиваясь от шаров, а я начал медленно подниматься в воздух, вспомнив о словах Монтор про отсутствие входных ворот в стенах храма. Когда я уже сравнялся со стенами, появился новый враг. Мои преследователи вдруг разлетелись, и в метрах двадцати от меня в воздухе появилась гарпия, которая отличалась от остальных. Во-первых, ее лицо можно было назвать красивым, даже по человеческим меркам. Да и фигурка тоже не подкачала. Традиционный наряд гарпий смотрелся на ней очень аппетитно. Но особо выделялась открытая, как у всех этих тварей, грудь. Такой груди позавидовали бы многие людские красавицы. В общем, весьма соблазнительная женщина, выглядевшая по людским меркам лет на двадцать. Крылья за ее спиной казались мне ошибкой природы. Пока я рассматривал ее, к ней подлетело штук тридцать, а то и 40 гарпий. От хлопанья крыльев я на миг оглох. Причем гарпии явно защищали свою, без сомнения, повелительницу, окружив ее живым кольцом. Я заметил в руках у пятерых из них жезлы. Значит, по мою душу и маги пришли. К моему шару, висевшему в воздухе, добавилось еще несколько, и вокруг стало светло, как днем. Я понял, шансов у меня нет. Поэтому опустился на землю. За мной опустились все гарпии. Минут десять мы молча разглядывали друг друга. Первым нарушила молчание симпатичная гарпия. «Кто ты, человек, осмелившийся осквернить храм?» «Меня Свент зовут», — ответил я нагло, уставившись на ее грудь. «А тебя как?» «А что, терять-то все равно нечего?» «Против этой сфоры шансов выстоять у меня не было». Гарпия внезапно совсем по-человечески рассмеялась. «Меня зовут Измира. Я королева Гарпий». Я чуть не открыл от удивления рот. Пожалуй, мое хамство было неуместным. Мало того, Гарпия говорила совершенно без всякого акцента. И чем я заслужил такую честь? Поинтересовался я даже не скрывая своего ехидства. Меня понесло. Теперь даже угроза смерти вряд ли меня могла остановить. «Ты осквернил храм», — заявила королева. «Убил моих подданных. Наш народ маленький, и каждый из его представителей на счету. Ты заплатишь за все. Но сначала ответь, зачем ты это сделал?» А не надо похищать было дочку Тирра, — заметил я. — Сами виноваты. Тира", — Тира, нахмурилась королева. — Это маг из Кантенбро? — Да, — кивнул я. — Какое похищение? О чем ты говоришь? Она еще больше нахмурилась. — Корзан! Перед королевой появилась пожилая гарпия. — Ты в курсе похищения? О чем он говорит? — Не знаю, моя королева, — покачала головой та. — Может, просто оправдание ищет? «Оправдание», — усмехнулся я. «Магически всегда можно все узнать. Проверьте и поймете, правда это или нет. Что ж, тогда ты умрешь не сразу. Мы забираем тебя с собой. С этим делом надо разобраться», — отрезала королева и с этими словами взлетела в темное небо. За ней стремилась большая часть ее сопровождения. Ко мне подскочили четверо гарпий, и я почувствовал, что теряю сознание. Очнулся я в странной комнате. Оглядевшись, я понял, что кроме каменного пола и таких же каменных стен в ней ничего не было. Сам же я лежал на голом каменном полу. Хотя нет, в неровном свете факелов, висевших на стенах, увидел под потолком какое-то странное приспособление, напомнившее мне насест в каком-нибудь курятнике. Я поднялся на ноги. Чувствовал я себя нормально, если не считать, что в этом каменном мешке жутко холодно. Но пара простых заклинаний быстро согрела меня. Интересно, не иначе, как Гарпии меня в свой город притащили, в свои башни. Хотя королева у Гарпии ничего, симпатичная. Больше всего меня волновал другой факт. Что произошло с Линой? Даже не с ней. Портал закрыть мог только сам Тир. И он же, скорее всего, наблюдал за происходящим. Получается, он хотел, чтобы я попал в руки Гарпия? Чушь какая-то. Если это так, я совсем перестал понимать людей. Хотя после прошлых событий с Ранхвальдом полумертвым от магов можно всего ожидать. Странно, Тир мне показался человеком, держащим свое слово. Да уж, вопросов гораздо больше, чем ответов. Внезапно я услышал скрип, и увидел, как отъехала в сторону часть каменной стены, оказавшись замаскированной дверью. В мою тюрьму зашли трое гарпий. Даже по беглому взгляду на них я понял, что это магия, и, судя по всему, очень высокого уровня, не читать тем, что были в храме. «Идем за нами», — свистяще проговорила одна из них. Я последовал их приказу, решив, что сопротивление бессмысленно, да и вряд ли я смогу справиться сразу с тремя. Выйдя из моей темницы, мы очутились в просторном коридоре. Я вопросительно посмотрел на своих сопровождающих. Один из них что-то просвистел на своем птичьем языке. В следующий миг у меня потемнело в глазах. Еще миг, и я вновь обрел способность видеть. И мы стояли теперь не в коридоре, а в богато обставленном кабинете. В нем имелась мебель, похожая на людскую, только стулья не имели спинки. У стены на высоком резном троне сидела уже знакомая мне королева. она улыбнулась мне и махнула моим провожатым изящной рукой. Те удалились, явно недовольные тем, что оставляют меня с ней один на один. Я с удовольствием смотрел на королеву. Все-таки она красива. Было в ней что-то необычно притягательное. Вот, демон, меня побери. Не хватало мне еще в королеву гарпии влюбиться. «Садись», — мелодичным голосом тем временем предложила мне Измира. Я сел на один из стульев. «Теперь рассказывай». «Хм», — я пожал плечами. «Особо и рассказывать много не надо. У известного вам Тирра похитили дочку. Но в похищении принимали участие гарпии. Кстати, он говорил, что сообщал вам об этом, но его слова проигнорировали». «Странно», — задумчиво произнесла королева, — — Первый раз об этом слышу. — Дальше. Требований никаких не было, но до этого приходили угрозы. Он, естественно, посчитал, раз участвовали гарпии, значит, они и организовали похищение. Насколько я знаю, гарпии никогда не становятся наемниками. — Это так, — кивнула Измира. — Поэтому твой рассказ становится все интереснее. В общем, Тир разыскал меня, так как я был на островах. И предложил заняться этим делом. А вот это уже моя работа. Дальше мы прибыли в Стрикхост. Там узнали о том, что девушка в храме. Ну, а дальше вы все знаете. Интересно, королева внимательно посмотрела на меня. А как же ты узнал, что она в храме? Магия, скромно заметил я. Магия, позволяющая определить местонахождение человека на расстоянии? Никогда такое не слышала. Я промолчал. «Хорошо, я все выясню», — хмуро сообщила мне королева. «Пока твой рассказ меня удовлетворил. Подожди здесь, ничего не трогай, если хочешь остаться живым. Каждая вещь в этой комнате может стать смертельным оружием». Произнеся эти слова, она что-то просвистела и растаяла в воздухе. Я остался один. Изучал я интерьер своеобразного тронного зала недолго. Вскоре вернулась из мира. Я провела небольшое расследование, сообщила она мне. Ты прав, приходило письмо от Тира, только вот до меня не дошло. Но это отдельный разговор с некоторыми моими сановниками. Судя по всему, нас хотели втравить в войну с Кантенбро. Но это значит, что в моем дворце заговор. Так что ты мне должен помочь. Естественно, не за бесплатно. Интересно, я смотрел на королеву, не веря своим ушам. Я закрою глаза на осквернение храма и на убийство служителей его. Осквернили храм они сами, доставив туда девушку и пустив людей. Поэтому можно считать это их наказанием. Вдобавок ты получишь щедрую награду. — Я весь во внимании, — сообщил я ей, решив, что в очередной раз удача меня не подвела. — Что делать надо? — Ты должен сопроводить меня в Кантенброк, Тирру. — Что? Я уставился на королеву. «Да, мне надо переговорить с Тирром. Мы всегда находили с ним общий язык. Но последние месяцы все изменилось. Но, как я понимаю, это были происки заговорщиков. У них есть свои агенты среди людей. Да, я замялся, но решился и поведал королеве о возможном неслучайном исчезновении портала. «Это только подтверждает мои опасения», — задумалась Измира. Вряд ли Тир сам убрал портал. Не такой он человек. Скорее всего, это твоя Лина постаралась. Тем более нам надо отправиться к нему и переговорить с магом с глазу на глаз. Но, ваше величество, как вы себе это представляете, — изумился я. Сейчас на улицах Кантенбро невозможно появиться гарпии, но вдруг изумленно замолчал. Мгновение и крылья у девушки исчезли. А с их исчезновением на ней появилась человеческая одежда, причем одежда простого народа Кантенбро. Серого цвета блузка и длиннополая юбка, и даже этот простой наряд был ей к лицу. Не переживай, никто не видел королеву Гарпий, за исключением Тирра. «Хорошо», — сдался я, — «когда отправимся?» «Вот этот ответ мне уже нравится», — улыбнулась из мира. «Прямо сейчас и отправимся». «Один вопрос, Ваше Величество». «Да». «Вы доверяете мне? Первому встречному? Почему?» Смех королевы напомнил мне звон колокольчика. «Свент, я уже кое-что о тебе выяснила. И история о Ранхвальде полумертвом мне известна. Также я знаю, что ты человек слова. Репутация многое значит». «Ух ты, не знал, что так популярен. Маги дают авансы, королевы верят мне на слово. Надо же». Мне ничего не оставалось, как только поблагодарить Измиру за доверие. В принципе, меня устраивал такой поворот событий. Я тоже не верил, что Тир мог меня бросить. А с Линой мы разберемся. Через час мы вошли в портал, созданный Измирой, и очутились на широкой дороге, ведущей в Кантенбро. На горизонте виднелись стены города. К моему удивлению, дорога оказалась совершенно пустой, если не считать нескольких крестьянских телег, встретившихся нам по пути к городу. Из мира вела себя не как королева, а как обычная деревенская девушка. Надо сказать, у нее это неплохо получалось. На подъезде к городу, где каменную дорогу пересекало несколько пыльных узких дорог, мы влились в толпу, которая стремилась в город. С ней мы прошли через ворота. Королева, к моему изумлению, знала, где находится дом Тирра. Это оказалось кстати, так как я сам вряд ли нашел бы его особняк снова. А с Измира мы добрались до него за двадцать минут. «Стой!» — остановила меня королева, когда я уже собирался постучать в ворота. «Сначала зайдешь ты. Предупреди Тирра, если все нормально, свяжешься со мной». Она протянула мне небольшой прозрачный камешек. «Активируется простым заклинанием ближней связи». — И на каком расстоянии я могу с вами связаться? — с интересом осведомился я. — На большом, — улыбнулась королева. — Я жду. Я хмыкнул и забарабанил ворота. Обернувшись еще раз, я не увидел королевы. — Ну что ж, посмотрим. — Открыл мне ворота уже знакомый слуга и несколько секунд с изумлением смотрел на меня. — Что надо? — наконец выпалил он. — Память у тебя, старик девичья, — сообщил ласково я ему и, аккуратно отодвинув в сторону, прошел через ворота. «Хозяин твой на месте?» «На месте», — кивнул тот, придя в себя. «Господин Свент!» «Именно», — широко улыбнулся я. Больше вопросов он не задавал. Меня провели в дом, где я сразу попал в объятия к Тиру. Старый маг выглядел лучше, чем в первый раз. Видно, возвращение дочери положительно отразилось на его душевном равновесии, что вполне понятно. «Как я рад тебя видеть!» — радостно заявил он, наконец, выпустив меня на свободу. «Я думал, что ты погиб. Извини, Лина была в этом уверена. Я закрыл портал, послушав ее, а потом уже было поздно. Я... Ну, договорить мне не дали. Успеешь все рассказать. Пошли, пропустим по стаканчику». Либо Мак действительно рад, либо он хороший актер, думал я, когда шел за ним следом. Мы сели в том же самом кабинете с камином, что и в первый раз. Тир лично налил мне вина из высокого кувшина. — А Алина где? — осведомился я, пригубив вино. — Между прочим, она подставила меня. Я сейчас сижу здесь благодаря чуду. Мне хотелось бы обсудить с ней этот вопрос. — Не получится, — грустно проговорил Тир. «Почему — Почему? — не понял я. — Она в трансе. Если бы я не сотворил заклятие сна, она была бы уже мертва. «Как это произошло?» — удивился я. А вот так Тир сделал глоток вина. После того, как портал закрылся, через час ей вдруг стало плохо. Сам не знаю почему. Даже Тина не смогла помочь, хотя она у меня в лечебной магии специалист. Возможно, с непривычки. Переход через портал — это серьезное испытание, особенно если у тебя нет опыта. Тем более портал на большое расстояние. В общем, мне пришлось усыпить ее. На этой неделе в город должен прибыть по моему вызову крупнейший специалист по лечебной магии — Тирс. Надеюсь, он справится. — Я тоже надеюсь, — покачал я головой. — У меня много вопросов к ней. — Поверь, их у меня не меньше, — ответил Тир. — Кстати, огромное спасибо тебе за Тину. Я знал, что ты прекрасно справишься. Обещанную награду тебе выдадут завтра — — Но сначала ты мне должен рассказать, как ты спасся. — замялся я. — Дело в том, что я прибыл не один. — Не один? — изумился Тир. — А с кем? — С Измирой, королевой Гарпий. — С кем? Глаза у мага раскрылись до пределов, отведенных ему природой. — С Измирой. Она хочет с тобой поговорить. Именно она меня спасла. — Фух, — выдохнул маг, немного придя в себя. Ты умеешь удивить, Свент. Где она? Я сжал в кармане кристалл и прошептал заклинание. Мгновение, и в комнате появилась Измира. Королева! Поднялся из-за стола Тир. Я не последовал его примеру, чем сильно удивил мага, но он промолчал. — Приветствую тебя, Тир, — церемонно произнесла королева. — И я приветствую тебя, — поклонился Тир. Рад видеть, хотя визит и оказался неожиданным. «Если бы ты предупредила заранее, я бы подготовился». «Некогда было», — пожала плечами королева, опускаясь на стул, любезно подставленный Тир. «Да, встреча обещала быть теплой. Что ж, лучше плохой мир, чем хорошая война. Не помню, кто это сказал, но сказано хорошо». «Не мог бы ты оставить нас, Свент?» — повернулся ко мне Тир. «Мой слуга Хаммин предупрежден». Он отведет тебя в гостевую комнату и принесет ужин. В общем, выполнит все твои пожелания. Отдыхай, завтра мы с тобой рассчитаемся». Я кивнул Тирру и повернулся к королеве. «С тобой рассчитаюсь завтра», — улыбнулась она. Я поклонился и покинул комнату. «Да уж, завтра, наверное, я стану богатым человеком. Надо заметить, что дело повернулось весьма удачно». Я уже решил, что рвану на материк. Едва я вышел из комнаты, ко мне сразу подлетел слуга. — Пойдемте, господин, я покажу ваши комнаты. — Пойдем, Хаммен, — произнес я. — То прекрасное вино, которое мы пили вместе с твоим хозяином. Я бы не отказался его продегустировать за ужином.